Я обернулся к Фраиму Штерну. «Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу или мы не заняты в субботу?» «Но Фраим Штерн — человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фраим Штерн не может. «В субботу, — говорит он, — вы обещали зайти в общество взаимного кредита». Грач делает вид —